Глава третья. Жизнь и деятельность Пушкина в Санкт-Петербурге. 1818-1820 годы. Перед выходом из лицея Пушкин мечтал о военной службе. Незадолго перед тем появившийся высочайший указ предоставлял право определяться прямо в гвардию офицерами, и 12 товарищей Пушкина тотчас же избрали военное поприще. Жизнь военная – и молодому поэту представлялась в самом привлекательном виде. Уже давно он познакомился с нею кругу квартировавших в царском селе офицеров. К тому же, по-видимому, он имел все данные для нее. Физическая организация его, крепкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражнениями. Он славился как неутомимый ходок пешком, страстный охотник до купания, езды верхом, отлично дрался на эспадронах, фехтовальном оружии наподобие сабли, считаясь чуть ли не первым учеником у известного фехтовального учителя Вальвиля. Пушкину хотелось поступить в лейб гусары, и один знакомый генерал обещал ему содействие. Но не удалось молодому поэту носить военного мундира. Свидание с отцом расстроило все его планы. Сергей Львович наотрез объявил, что не в состоянии содержать сына в гусарском полку и позволил ему определяться в один из пехотных полков гвардии. Но Пушкин не захотел этого, и через четыре дня по выходе из лицея записался в Министерство иностранных дел, что вполне соответствовало его склонностям. Служба эта, будучи номинальную, предоставляла ему много досуга. По выходе из лицея Пушкин снова вернулся под родительский кров. Родители его жили теперь уже в Петербурге, а на лето уезжали – Псковскую губернию, в родовое свое село Михайловское. Сюда и приехал Пушкин с родными, тотчас по выпуске из лицея. Вышедший из лицея, говорит Пушкин в своих записках, я тотчас почти уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался я сельской жизни, русской бане, клубнике и прочему, но все это нравилось мне недолго. Я любил и до ныне люблю шум и толпу. Эта страсть к городской жизни и к толпе, очевидно, была унаследована Пушкиным от своих родителей и особенно от отца. Сергею Львовичу обязан он был своим тщеславием, страстью тянуться во что бы то ни стало высшее светское общество. Страсть эта, сгубившая его впоследствии, не замедлила обнаружиться при первых же шагах его в жизни. Казалось бы, что по умственным склонностям Пушкина и посредством родителей, он должен был вращаться преимущественно в литературной среде. Тем более, что в этой среде он с детских лет был принят с участием, лаской и любовью первыми литературными светилами того времени. С первого же шага в свет Пушкин очутился в обществе тогдашних литераторов как известный и заслуженный его член. Он почти совсем не был в положении начинающего. Едва выйдя из лицея, он уже осенью 1817 года был принят в члены литературного общества «Арзамас», вокруг которого группировались все молодые писатели нового романтического направления, ратовавшие против устарелых классиков, которые, в свою очередь, группировались вокруг московского общества, беседолюбителей русского слова и вестника Европы Кочиновского. По обычаю арзамасского общества всем членам давать особенные шутливые прозвища Пушкина назвали «Сверчком», потому что, по выражению одного из арзамасцев, в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея прекрасными стихами, уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Новый член Арзамаса произносил обыкновенно шуточное похвальное слово какому-либо члену враждебной беседы любителей русского слова. Неизвестно, кому произнес похвальное слово Пушкин при вступлении своем, но ему дозволено было сказать речь свою, Александрийскими стихами, которые, к сожалению, не дошли до нас. К несчастью Пушкина Арзамас скоро рассеялся. Собрание, в котором Пушкин произнес свою речь, было последним, так как члены Арзамаса отозваны были из столицы разными обязанностями. Но кроме Арзамаса в Петербурге было несколько других литературных обществ, кружков и салонов. Общество любителей словесности, наук и художеств, Общество соревнователей просвещения и благотворения, Кружок Оленина, Вечера Жуковского. И хотя Пушкин не принадлежал к некоторым из них, однако же следил внимательно за их занятиями. На Вечерах Жуковского читал он песни Руслана и Людмилы, подвергая их переделкам под влиянием суждений и приговоров друзей. Известно, что после чтения последней песни Жуковский подарил автору свой портрет, украшенный подписью ученику от побежденного учителя. Батюшка же, прочтя послание Пушкина к Юрьеву, сжал в руках листок бумаги с этим посланием и проговорил. О, как стал писать этот злодей! К этому же времени относится знакомство Пушкина с Катениным, этой благороднейшей и замечательной личностью того времени. Пушкин просто пришел в 1818 году к Катенину и, подавая ему свою трость сказал «Я пришел к вам, как диаген к антисфену. Побей, но выучи. Ученого учить портить?» – отвечал Катенин. С тех пор дружеские связи не прерывались, и Катенин оказывал большое влияние на Пушкина как знаток языков и европейских литератур. Пушкин именно Катенину был обязан осторожностью в оценке иностранных поэтов, умением находить свои достоинства в писателях различных школ и особенно холоднокровием при жарких спорах, скоро возникших у нас по поводу классицизма и романтизма. Катинин, между прочим, помирил Пушкина с князем Шаховским, приверженцем классицизма, и с актрисой Колосовой, дебюты которой Пушкин встретил злой эпиграммой. Но, к сожалению, Пушкин только мельком бывал в литературных кружках и видался со своими друзьями и со товарищами по Перу. Более же всего его тянуло высший свет – где он считал неприличным носить звание литератора и всячески старался, чтобы забыли о том, что он пишет стихи. Связи отца и служба по Министерству иностранных дел открыли Пушкину вход в лучшие дома Большого Света, каковы были графы Бутурлиных и Воронцовых, князей Трубецких, графов Лаваль, Сушковых и прочие. Здесь Пушкин на первых порах с пылкой страстностью увлекся балами и всеми великосветскими развлечениями, но большой свет скоро наскучил ему, и он кинулся в вихрь полусвета. Страсть к обществам, тайным и явным, различных наименований была так сильна в то время, что беспрестанно возникали общества не только литературные, масонские, политические, но эротические и вакхические. Таково было общество «Зеленая лампа», основанное Всеволожским, и у него собиравшееся. Это было аргическое общество – которая в числе различных домашних представлений, как изгнание Адама и Евы, гибель Содома и Гаморы, устраиваемой им на своих заседаниях, пародировала, между прочим, собрания с парламентскими и масонскими формами, но было посвящено исключительно обсуждению планов волокитства, закулисных проказ и всякого рода отчаянных шалостей, иногда крайне скандальных, рискованных и опасных. Сюда же входили и кутежи с богатырскими пари относительно количества выпитых напитков и беспрестанные дуэли из-за самых ничтожных пустяков, вроде какой-нибудь случайной театральной ссоры. Пушкин присоединился именно к этому обществу великосветских безобразников, и как велики были излишества, которым он предавался в это время, можно судить по тому, что в течение трех лет он два раза лежал на краю гроба в горячке, именно вследствие постоянных возбуждений организма, не выдерживавшего подобного богатырского разгула. При этом нужно принять во внимание, что кутежи золотой молодежью были не только не по физическим силам Пушкина, но и не по карману его, и он очень нуждался в деньгах. За стихи в то время еще не платили ему 700 рублей Получаемые им на службе были капля в море для великосветских кутежей. Отец же Пушкина не особенно раскошеливался для молодого повесы и выводил его из себя своей скупостью. Так один современник, добрый приятель Пушкина, рассказывал, как поэту приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками. Сергей же предлагал ему свои старые павловских времен. Мне больно видеть, говорит Пушкин в своем письме к брату, равнодушие отца моего к моему состоянию. Это напоминает мне Петербург, когда больной в осеннюю грязь и трескучие морозы я брал извозчика от Анечкова моста. Он вечно бронился за 80 копеек, которых верно бы ни ты, ни я не пожалел для слуги. Если же и попадала в карман Пушкина лишняя копейка, он тотчас же ставил ее ребром с гениальным безрассудством. Так однажды Ему случилось кататься на лодке в обществе, в котором находился и отец его. Погода стояла тихая, вода была так прозрачна, что виднелось самое дно. Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в воду, с падением и отражением их, в чистой влаге. И несмотря на то, что скудность денежных средств вставила его беспрестанно в двухсмысленные и неловкие положения, сильно тревожившие и огорчавшие его, он все-таки продолжал тянуться к знати. «Пушкин», — рассказывает о нем один из лицейских друзей его, — «либеральный по своим воззрениям часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около знати, которая с покровительственной улыбкой выслушивала его шутки, остроты. Случалось и кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало, что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом?» Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия. Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь – Пушкин опять с тогдашними львами. Надо удивляться, как среди этой рассеянной жизни, исполненной беспрерывных оргий, у Пушкина хватало времени на литературные работы. Между тем, оставшиеся после него тетради свидетельствуют об упорном, усидчивом труде, который он положил на обработку Руслана и Людмилы. Труде не менее четырех лет, так как задуманная еще на скамьях лицея поэма вышла в свет в 1820 году. Появление Русланы и Людмилы произвело сильную сенсацию и в литературе, и в обществе, равносильную внезапному пушечному выстрелу среди мертвой тишины или яркому лучу света, блеснувшему среди непроницаемого мрака. Поэма шла совершенно вразрез, с установившимися литературными приемами, и не была похожа ни на что, существовавшее в литературных кружках того времени. Тут и тени не было, ни того высокопарного, чопорного тона, с каким передавались сюжеты народного эпоса классиками, ни плаксивого сентиментализма и туманной мечтательности романтиков, бездна остроумия, шутливое отношение к сказочному миру, живой и здравый реализм, проглядывающий сквозь чудеса И свободное, простое течение рассказа при беспрестанных отступлениях и неожиданных обращениях по сторонним предметам все это производило впечатление неслыханной новизны и в то же время подкупало своей поэтической обаятельностью. И между тем, как публика на расхват покупала поэму, читала и перечитывала ее до заучивания наизусть, в журнальном мире занялся целый сыр за нее Затихавшие в последнее время споры между классиками и романтиками вспыхнули с новую силой. И между тем, как романтики до небес расхваливали поэму, приписывая ей ряд знаменитых предков и у себя и на стороне, сравнивая ее с душенькой Богдановича и Абероном Виланда и с неистовым Роландом Ариоста, классики на страницах вестника Европы обрушились на нее с ожесточением и ужасом. Обратите внимание писал критик Вестника Европы, на новый ужасный предмет, возникающий среди океана российской словесности. Наши поэты начинают пародировать Киршу Данилова, просвещенным людям предлагают поэму, написанную в подражании Яруслану Лазаревичу. Критик допускает еще собирание русских сказок, как собирают и безобразные старые монеты, но уважение к ним не понимает. Выписав сцену Руслана с головой, критик восклицает. Но увольте меня относительно описаний и позвольте спросить, если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся, предполагая невозможное возможным, гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал зычным голосом «Здорово, ребята!» Неужели бы стали таким проказником любоваться? Зачем допускать, чтобы классические шутки старины снова появлялись «Между нами». Вестник Европы, 1820 год, номер 11. Но в то время, как поэма «Руслан и Людмила» произвела такой шум в литературном обществе, автора ее уже не было в Петербурге. И очень может быть, что успеху поэмы наполовину содействовало именно это обстоятельство. Дело в том, что крайне чуткий ко всему, что окружало его в жизни того времени, Пушкин не мог оставаться глухим к тому брожению, которым было преисполнено наше высшее общество после войны 1812 года. Не с одними повесами и кутилами сталкиваются Пушкин в большом свете и в гвардейских кружках. Рядом с такими забубенными людьми, как братья Всеволожские или Якубович, Пушкин был близок и с личностями совсем иного рода, каковы были Катенин, Тургенев, Чаадаев, Раевский, Пущин и затем масса людей, горячо увлекавшихся общественными вопросами, своего времени. Он был охвачен сетью политических кружков и тайных обществ, которые не принимали его в свои недра, считая слишком легкомысленным и суетным, но в то же время влияли на его образ мыслей и вместе с тем возбуждали в нем желание проникнуть в эти кружки и сделаться членом их. И вот, оскорбленный этим непризнанием, Пушкин вздумал составить себе самостоятельное, видное положение между ними, И разразился массою политических памфлетов и эпиграмм, которые быстро расходились среди публики, увеличивали его популярность, но вместе с тем делали положение поэта с каждым днем более и более опасным. Распространившиеся в обществе слухи об аресте и наказании его в тайной канцелярии еще более подлили масло. «Мне было двадцать лет, в 1820 году», — говорит он в своей позднейшей записке. Несколько необдуманных слов, несколько сатирических стихов обратили на меня внимание. Разнесся слух, что я был послан в тайную канцелярию и высечен. Слух был давно общим, когда дошел до меня. Я почел себя опозоренным перед светом. Я потерялся, дрался. Мне было двадцать лет. Я размышлял, не приступить ли мне к самоубийству или... Но в первом случае я бы сам способствовал укреплению слуха, который меня обесчестил. Я не смывал никакой обиды, потому что обиды не было. Я только совершал преступление и приносил жертву общественному мнению, которое презирал. Таковы были мои размышления. Я сообщил их одному другу, который вполне разделял мой взгляд. Он советовал мне начать попытки оправдания себя перед правительством. Я понял, что это бесполезно. Тогда я решился высказать столько наглости, столько хвастовства и буйства в моих речах и моих сочинениях, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири, как восстановления чести. Результатом всего этого было то, что в один прекрасный день Пушкин был приглашен к тогдашнему петербургскому генерал-губернатору графу Милорадовичу. Когда привезли Пушкина, говорит Пущин. Граф Милорадович приказывает полицмейстеру ехать на его квартиру и опечатать все его бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему. «Граф, вы напрасно это делаете, там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул по-французски. «Ах, как это по-рыцарски!» и пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные стихи свои и попросил дежурного адъютанта отнести их графу в кабинет. После этого Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания. Между тем Пушкин не унимался. Так, например, в школе после убийства герцога Берийского он в театре вынимал из кармана портрет Лувеля и показывал его своим соседям. Жалобы на него дошли наконец до царя. Предание уверяет, будто некоторые предлагали сослать Пушкина в Соловецкий монастырь, но государь отверг эту строгую меру, и так как Пушкин был лицеист, то он обратился за советом к Энгельгарту. Встретившись с ним в Царскосельском саду, Александр пригласил его пройтись с собою. — Энгельгард, — сказал он ему, — Пушкина надо сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодежь наизусть их читает. Мне нравятся откровенные его поступок с Милорадовичем, но это не исправляет дело. Энгельгард отвечал на это. Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово забывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады, Пушкин теперь уже краса современной нашей литературы, а впереди еще больше на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушная ваша, государь, лучше вразумит его. Между тем Пушкин бросился к Карамзину, рассказал свои обстоятельства, просил совета и помощи со слезами на глазах, выслушав дружеские упреки и наставления. «Можете ли вы...» сказал Карамзин, «по крайней мере обещать мне, что в продолжении года ничего не напишете противного правительству, иначе я выдул лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии». Пушкин дал ему слово и сдержал его. Не ранее 1821 года прислал он из Бессарабии без подписи стихотворение «Кинжал». Чадаев, в свою очередь, был у Карамзина и упрашивал его съездить К императрице Марии Федоровне и к начальнику Пушкина по службе графу Каподистрии. Но заступничество Энгельгарта и Карамзина могло только смягчить, а не отменить наказание. Пушкин был, собственно говоря, не сослан, а лишь переведен на службу в Печательский совет о колонистах Южной России, состоявший в ведомстве коллегии иностранных дел и нахладившийся тогда в Екатеринославе. Наскоро собрался он в дорогу, не успев даже как должно проститься со своими приятелями, до царского села проводили его два товарища, барон Дельвик и Яковлев. Родители дали ему надежного слугу, человека пожилых лет, Никиту, и вот 5 мая 1820 года Пушкин оставил Петербург.